Глава шестая Казалось, на этом о несчастном пленнике можно забыть, однако Рим не был бы Римом, если бы время от времени здесь не случались чудеса. Это был удивительный город. Может, самый удивительный на свете, не считая Вавилона, но Вавилон уже лежал в развалинах, а Рим торжествовал, правил миром, жил повседневной жизнью. густо пересыпанный городскими происшествиями, посещениями храмов, театров, рынков и бань, боями гладиаторов, заездами на колесницах, конными бегами и, конечно, разговорами и слухами. Славой, удачей, нередко богатством, Рим делился без оглядки на происхождение, заслуги, чины, личные качества, чистолюбие, справедливость, претензии и надежды. Самым почетным и полезным времяпровождением считалось проматывание родительских денег и охота за наследством. Самыми постыдными — честная жизнь, деторождение и занятие каким-нибудь ремеслом. Новорожденных детей подбрасывали к молочной колонии, и государство обеспечило их кормилицами. В городе, где проживало до миллиона человек, безраздельно господствовала мода примечание население рима белых оценивал численность римского населения в период ранней империи 800 тысяч человек гиббон миллион двести тысяч марквард в миллион шестьсот тысяч в 1937 году население рима составляло миллион сто тысяч жителей Конец примечания. Общественный интерес возбуждался внезапно, без всяких видимых причин. Достаточно было самой малости, например, янтарного кубка в руках Цезаря, чтобы весь город сразу начинал восхищаться янтарем. Стоило фортуне, богам, выбрать любимца, о нем сразу начинали судачить на рынках, в грязных трактирах, гладиаторских казармах, общественных портиках и садах, цирках и амфитеатрах, роскошных гостиных и триклиниях, где пировали патриции, в Палатинском дворце. В мгновение ока удачливый гладиатор, победитель в конных заездах, заезжий артист, певец, приблудный декламатор, бродячий философ мог быть приравнен к полубожеству. Он вызывал интерес. Им восхищались, ему поклонялись, ему писали записки восторженные девицы. Пригласить на пир, отмечена удача счастливчика, почитали за честь высшие сановники империи. Часто их слава была недолговечна, но и мгновенной вспышки порой хватало, чтобы изменить человеческую жизнь, вывести баловня на новую дорогу, дать силы брести дальше. Нередко требования моды вырабатывали стиль жизни. В эпоху Октавиана Августа, в соседстве с Вергилием, Горацием, Тибулом и Овидием, все, например, бросились писать стихи. Во времена Нерона все запели восхищались янтарем. При Клавдии занялись историей. При Трояне, заявившем, что сила должна быть разумной и благожелательной, возобладали отеческая простота в общении и покровительственная справедливость в отношении рабов. Ради того, чтобы пустить пыль в глаза или хотя бы на день стать предметом разговоров, люди проматывали состояние, шли на поводу у каждого, кто обещал им славу и известность. Тем, кому повезло, завидовали болезненно, испытывая сильные душевные муки. Более других – Этой хворе был подвержен сенатор, правовед и один из самых влиятельных людей в городе Марк Аквилий Регул. Он презирал счастливчиков, особенно цирковых наездников и возниц, гладиаторов, сокрушавших противников на арене, красивых блудниц, певцов и артисточек, позволявших себе обнажать зад на сцене, после чего есть Рим, неделю причмокивает сока. восхищался открывшейся первозданной красотой. Над теми, кто пропустил такое незабываемое зрелище, потешались. В подобных случаях, прохлопавшие эту сценку Патриции, не жалели денег на пиры, на которых новоявленная звезда в интимной обстановке могла бы за небольшое вознаграждение продемонстрировать обаятельную попку. Но более... Всего мучений Марк Аквилей испытывал в тех случаях, когда лавровый венок, присуждаемый модой пересуды, споры, восхищение и сыпались на голову какого-нибудь грязного чужестранца, особенно грека или еврея или презренного раба. В такие дни Марк Аквилей всерьез заболевал и, страдая душой, день-другой не появлялся на форуме и в Курии. Руки у него подрагивали от возмущения и обиды, глаза были полны слез. Он не скупился на стена, ни упреки, поражался преступной забывчивости богов по отношению к тем, кто столько лет берег славу Рима. В такие дни Регул приказывал калечить домашних рабов. К сожалению, осенью 101 года. К негодованию, неотступно преследовавшему сенатора после воцарения громила испанца, начала густо примешиваться тревога. Особенно беспокоило неотвязное ощущение, что с пришествием эпохи торжества добродетельной и разумной силы былая популярность сенатора резко пошла на убыль. Если быть откровенным до конца, а Регулу это порой удавалось, хотя и с трудом, Угасание общественного интереса к его обвинениям, его угрозам, речам в Сенате и суде, слушать которые ранее стекали столпы народа, резко сократившаяся численность наемного хора, поддерживавшего его обвинения против назначенной или выбранной жертвы, вызывала у сенатора предощущение неясной, но неотвратимой угрозы. Первым впечатляющим предупреждением для него – стала гневная отповедь, последовавшая за приездом в Равену сенатской делегации для встречи возвращавшегося из Дакии Цезаря. Неожиданный совет «умерить пыл» прозвучал как гром среди ясного неба. Следует заметить, что за долгие годы политической деятельности Марк Аквилий вполне свыкся с легким пренебрежением, которое верховная власть публично выказывала к нему и таким, как он. Это холодное барское отношение являлось необходимым условием политической игры. Тот же Нерон на публике звучно осуждал энергичных и бесчестных доносчиков, клеймил их песнями, сатирой и юмором. Но Рега узнал наверняка. Наступит день, и его позовут. Окликнут, негромко, но отчетливо. Укажут на жертву, шепнут Фас. Все дальнейшее он брал на себя. Та же негласная договоренность процветала и при Флавии Домициане, как, впрочем, и при Нерве. Нынешняя ситуация коренным образом отличалась от тех благословенных лет, когда блаженство под тайным покровительством высшей власти он мог позволить себе требовать наследство или внушительный легат, у самых гордых и неприступных Нобелей. За то короткое время, пока Троян царствовал, точнее строил, организовал, занимался вопросами снабжения, уборки городских улиц, проектирования водопроводов, пока планировал, воевал, наказывал и миловал, его впервые после возвращения из Равены прошибла неожиданная мысль, что в этом ворохе государственных забот его ловкости и умению цепкости и безжалостности не было места. Эта ситуация казалась странной, до головокружения неправдоподобной, до испуга. Страх был пока беспредметен, но, как у всяких впечатлительных, увлекающихся натур, навязчив и мучителен. Впервые перед ним открылась неприглядная сторона его практической деятельности. неизмеримо вырос профессиональный риск, опасности превысили допустимые пределы. У Регула было много врагов в Риме, слишком много, чтобы быть спокойным, когда начинали пробуждаться такие нелепые для нынешних времен достоинства, как честность, благородство, любовь к ближнему, справедливость, благожелательность. Когда просыпался разум, И многие начинали стряхивать себя трепетание и ужас. Эти новые веяния вполне могли разбудить в душах каких-нибудь жалких ничтожеств жажду возмездия. В Риме эта страсть могла вылиться во что угодно: в насильственную попытку лишить его жизни, в хитро закрученную интригу, в результате которой враги ловко подведут его под гнев принцепса и добьются высылки или изгнания. а худшим Регл старался не задумываться, только это было легче сказать, чем сделать. Когда дозволялось публично рассуждать о достоинствах и пороках власти, когда сама высшая власть поощряла дискуссии о ее природе, о четком законодательном разграничении прав государя и гражданина, и, что хуже всего, начинала придерживаться этих предрассудков, Его прежние деяния ради примера вполне могли быть зачислены в графу злодеяний, а это уже грозило самыми серьезными последствиями для самого сенатора. Когда страх оформился в четкое осязаемое ощущение беды, Регул прежде всего постарался унять нервную дрожь. Стенания, упрёки, жалобы на падение нравов, требование объяснить, почему лицезрение женской попки пусть даже вполне овальной полненькой, теперь приравнивается к религиозному ритуалу. Это все для гостей, клиентов, для выступлений в Сенате, для судебных заседаний в коллегии Децимвиров и на перах, для себя же долгие навязчивые поиски выхода из тупика. Лазейк было много. Отправиться, например, в путешествие. то есть в добровольное необременительное изгнание, затаиться, как поступили многие из его коллег, на пригородной вилле, окружить себя дюжами, молодцами и дождаться лучших времен. Однако лучшим решением ему предсталась попытка занять какую-нибудь престижную, общественно значимую должность. Это был достойный и, главное, перспективный выбор. Регул воспарил... Размечтался. Лучше всего получить консульские полномочия. Откажет в консульстве, можно согласиться на преторство. Не повезет с преторством, пусть назначит главой пожарной службы или смотрителем за распределением воды, поступающей по общественным акведукам. Сект Фронтин, нынешний распорядитель, совсем одряхлел, пора и на покой. Неплохо. если власть поручит ему попечительство над детскими домами, в которых за счет государства содержались брошенные дети. Это была почетная и выгодная во всех отношениях должность. В этом случае посягательство на честь или саму жизнь Марка Аквиля Регула могло быть приравнено к государственному преступлению, что само по себе надежно оградило бы его от всяких отбросов. Но как этого добиться, если Цезарь и слышать не хотел о вручении регулу какого-либо магистрата? На нужную мысль его натолкнул успех, выпавший на долю такого негодяя и ничтожества, как Плиний-младший. В прошлом году этот Лизаблюд стал консулом, а теперь его отправили наместником в Вифинию. По случаю назначения на должность и по праву обычая, он прочитал в Сенате Панигирик в честь Цезаря, и, пожалуйста, выдержки из этой тухлой невнятной речи до сих пор цитируют в гостиных, отчего не вывернуть поступок пронырливого плиния наизнанку. Если Цезарь не откликается на его призывы, его следует принудить к этому. Однажды, во время восшествия на престол... Ему удалось отвести на во время расправы над доносчиками угрозу. Почему бы вновь не воспользоваться тем же приемом? Обойдем испанца с флангов. Поймаем на слове. Троян твердит о справедливости. Замечательно. Вот пусть и вознаградит претендента за возвеличивающий Цезаря документ. Итак, сначала панигирик, затем всплеск всеобщего интереса, восхищение публики. Далее настойчивые требования достойной награды для автора и, наконец, вынужденная уступка властей. Марк Аквилей горячо взялся за дело, тем более что ни выбора, ни времени у него не оставалось. Весной будущего года предстояла новая кампания против даков. Никто не сомневался, что Троян вновь добьется успеха. Тогда к этому, овеянному военной славой приблудному испанцу, вообще не подступиться. Следующий звонок прозвучал в начале зимы, когда император и его ближайшее окружение усиленно занимались разработкой планов кампании будущего года, а общество с нетерпением ожидало дальнейших успехов в Даке и возрождения славы Рима. Регул ясно осознал, что общество отвернулось от него. Даже те коллеги, кто входил в сенатскую оппозицию, стараясь поменьше общаться с ним. Ясно, что это было сделано по наущению главы Кальпурния Краса. Эта осмелевшая мразь никогда не мог простить регулу донос и убийство его родственника, претора Краса Фругия. Теперь Крас, осмелев от бездействия властей, обнаглел настолько, что смеет в открытую наускивать своих сторонников против Регула. Раздражали также успехи Ларца Корнелия Лонга и подобных ему выскочек, ухитрившихся угодить новой власти. Давно ли этот жалкий калека вот здесь, в его волшебном парке, вымалил у него прощение, просил руку племянницы? Теперь он считает себя богачом, пускает пыль в глаза количеством рамбов, сопровождающих его во время прогулок по Риму, завел привычку посещать званые вечера, которые устраивает императрица, установил в атриуме колонны зеленого мрамора, чем вызвал интерес в высшем обществе. Одним словом, ведет себя нагло. Забыл, наверное, что за ним числится крупный должок. Слезы выступали, когда сенатор вспоминал, О былом могуществе. Однако Регулу хватило душевных сил унять раздражение и на время забыть, что эта продажная валусия до сих пор не удосужилась написать отказное письмо. От ничтожеств не дождешься благодарности. А ведь кто как не дядя устроил ее свадьбу? Ларци тоже не выполнил своих обязательств, касавшихся его дома на целии. Наверное, забыл, что никто иной, как его дядюшка, упомянул имя коллеги в Сенате. Не с этого ли момента началось его возвышение? Всю осень зиму, везде, где бы он ни побывал, Регул, как бы между прочим, сообщил, что пишет «Развернутую здравицу», посвященную уже достигнутым победам и предстоящим свершениям Цезаря. Скромно признавался, на этот раз — Речь удалась ему как никогда. Совершенство формы следует признать бесспорным, подбор сравнений превосходным, при этом текст отличается редчайшим благозвучием и блистательными находками, такими, например, как сравнение императора с птицей Фениксом, возродившимся во славу Рима. Ничто написанное до сего дня Катоном, Цицероном, Квинтилианом или этим нынешним, как его, дионом Златоустом, не может сравниться с этой речью. Публика должна обязательно услышать ее, прочитать, выучить наизусть, затем цитировать, далее Регул вставлял удачную шутку, усмехаясь, добавлял, для того, чтобы каждый гражданин мог испытать подобное наслаждение, императору необходимо совершить самую малость Назначить Регула консулом. Скоро сенатор с тревогой убедился, что все его потуги, ничего кроме скуки и насмешек за его спиной, не вызывали. Чем ближе подступал Новый год, а с ним и дата назначения высших должностных лиц, тем чаще Регул с обидой замечал, что те же самые люди, которые ранее внимательно прислушались к его словам, теперь выказывали откровенное равнодушие. а порой и пренебрежение к его труду. Удивляло, что прежние поклонники, ссылаясь на нехватку времени, а то и на занятость делами, вовсе не торопились ознакомиться с отрывками из его благодарственной речи. Даже клиенты и вольноотпущенники тайком зевали на прослушивании. Это было так неожиданно. Регул начал терять уверенность, пытался отыскать причину подобного пренебрежения. Наконец догадался, это происки врагов. Эта мысль окончательно сразила его. Римляне перестали опасаться его гнева.